Глава вторая. Вы ведь помните, что сбежать из Гормин Крега невозможно. Привет, папа! С вызовом поздоровался Зар с досадой, обнаружив, что его слегка трясет. Привет, Зар! спокойно отозвался чародей. А мы как раз тебя искали? И чем ты тут занимаешься? Бегу! просто ответил Зар. Сбежать из Гормин Крега невозможно! закричал друд Командор. Но Зар и его отец и ухом не повели. Если ты решил сбежать, задумчиво проговорил король чародей, то почему ты здесь? Мне почему-то казалось, что кабинет Командора не лучшее место для узника, который пытается удрать отсюда. Вот и я ему говорил, поддакнул Калибурн. Я бы на твоем месте положил посохи на место, а потом мы с тобой спокойно поговорим. Как ты? Ты здоров?» Волнение отца было вполне понятным. Вид у Зара был несчастный и усталый. Всегда стоящие дыбом волосы тоскливо свисали вниз и даже в привычно дерзкой манере говорить сквозило отчаяние. Он выглядел, как тринадцатилетний мальчишка, который по уши влип в очень серьезные неприятности. «Что с ним сделали ваши друды?» — в гневе обернулся командор Энканцо. «Как вы смеете так обращаться с сыном короля?» «Спросите у мальчика, за что его сюда посадили», — криво ухмыльнулся тот. «И тогда, возможно, вы поймете, почему мы так поступили». Давайте же, спросите его. Зар, спокойно произнес Энканцу. за что тебя сюда посадили? Зар ничего не ответил на вопрос отца. Он даже не мог посмотреть ему в глаза, чувствуя, как пылают от стыда щеки. Что же ты не скажешь своему отцу правду? подначил его командор Друдов. Неужели тебе стыдно? Не говорите ему! Взмолился Зар крепче, сжимая в руках посох. «Он <сосых> здесь?» — заорал друд-командор. «Потому что осмелился использовать ведьмовскую магию!» В комнате воцарилась зловещая тишина. «Это правда?» — спросил чародей. Вот этого Зар боялся больше всего. В голосе отца слышалось глубочайшее разочарование. Но, к великому сожалению Зара, Друт сказал чистую правду. Волшебники не рождаются волшебниками. Обычно магия приходит, когда им исполняется лет двенадцать. Зару было уже тринадцать, но она так и не пришла к нему. И он очень из-за этого переживал, что неудивительно, ведь Зар был мальчик гордый. Да и как такое возможно, чтобы к сыну самого короля-чародея не пришла магия? Немыслимо! Поэтому по прошествии еще шести месяцев после тринадцатилетия Зар предпринял отчаянный шаг, чтобы все-таки заполучить магию. И шаг этот был глупым, отчаянным и опасным. Он специально капнул себе на руку кровью ведьмы так, чтобы она смешалась с его собственной и с тех пор мог пользоваться магией ведьм. На правой руке у него красовался красноречивый зеленый крест ровно на том месте, где в него проникла кровь ведьмы. Некоторое время ему удавалось скрывать метку от всех, но у Друдов были свои методы узнать, что кто-то пользуется темной магией. Поэтому они забрали Зара из отцовского стана, пока Энканцу был в отъезде. Знаете, почему мальчишка держит руку за спиной? Потому что у него на руке пятно ведьменной крови, с помощью которого он пользовался запретной магией, провозгласил друт Командор. Я крайне удивлен, продолжал он, что такой могущественный чародей, как вы. Не заметили, что родной сын применяет темную магию прямо у вас под носом? И правда. Как так произошло, что отец Зара ничего не заметил? Понимаете, дело в том, что иногда родители не хотят плохо думать о своих детях. Даже когда им совершенно очевидно, что происходит что-то очень-очень плохое. Покажи мне руку медленно проговорил Энканцо, хотя ему хватило одного взгляда на виноватое лицо Зара, чтобы понять. Командор не лжет. Очень быстро, чтобы уже наконец покончить с этим, Зар вытянул вперед руку и снял перчатку, под которой скрывалось пятно ведьминой крови. — Все не так плохо, как кажется, — с мольбой в голосе сказал Зар. Энканцо окаменел. Очертания силуэта чародея яростно запульсировали. Зрелище было устрашающее. Спрайты зашипели от ужаса, а малыш вжикс поджал хвостик, весь кукожился и задрожал. «Бедняжка, Зар!» — прошептал вжикс. Зеленое пятно ведьминой крови росло. Оно уже перешло с ладони Зара на запястье и, похоже, распространялась дальше, расползая, словно синяк, или медленно растущий, постепенно сковывающий своими побегами нежное юное деревце плющ. Да, Зара можно было только пожалеть. Дорого поплатился он за тот миг, когда подался безумному порыву в полночном лесу. «Ты в жизни делал много глупостей, Зар» поморщившись, сказал Инканцо. но теперь превзошел сам себя. «А что я говорил, отец?» злорадно усмехнулся Лутер. «Волшебник без магии, который использует магию ведьм. Он опозорил нашу семью. Ничего удивительного, что его посадили в тюрьму!» Зар почувствовал, что краснеет от стыда а на глаза предательски наворачиваются слезы. «Это все потому, что ко мне так и не пришла магия!» Только и смог сказать он свое оправдание. «Тебе не понять, каково это, отец, когда ты уже взрослый и у всех есть магия, а у тебя нет!» «Ох, Зар!» — вздохнул чародей, качая головой и чувствуя, как внутри вскипает гнев. Но почему Зар постоянно заставляет его стыдиться собственного сына? Энканцо прибыл сюда, чтобы потребовать немедленно отпустить его. И тут же обнаружил, что Зара посадили в тюрьму вовсе не напрасно. Почему ты не сказал мне, что у тебя есть эта магия? Ведь я мог бы попробовать избавить тебя от нее, сказал инканцо мрачный, как туча. «А ты, Калибурн? Ариэль? Почему никто не рассказал мне?» «Мальчик доверяет нам!» Прокаркал Калибурн с еще более виноватым видом, чем Зар. «Мы не можем предать его!» «Ты сделал нас советниками Зара, а не тюремщиками!» Прошипел Ариэль, подлетел поближе к Зару, словно желая защитить его, и, оскалившись, уставился на чародея. Не я посадил его в тюрьму! багрове взорвался Энканцу. Что ж, зато это сделали мы! вмешался в разговор Друд-Командор. Мальчишка представляет собой серьезную угрозу для всего магического сообщества. И пока мы не сможем избавиться от украденной им темной магии, не может быть и речи о том, чтобы его выпустить. Ну, почему вы не можете научить меня контролировать темную магию?» — взмолился Зар. «Я могу управлять ей, если вы научите меня. Все будет хорошо!» «Магией ведьминой крови практически невозможно управлять», — перебил его Друт. А уж самовлюбленному и порывистому мальчишке вроде тебя об этом и мечтать нечего». «Ему тринадцать», — возразил Энканцу. «Разве ты никогда не был молодым и немного дурным, командор? Разве ты никогда не совершал поступков, о которых потом приходилось пожалеть? Да, я когда-то был молод, но дураком не был отродясь надулся дрот командор «Прости меня, отец», — обратился к Энкан-Цазар. «Я не хотел, чтобы так вышло. Прости, что у меня теперь есть темная магия. Мне очень жаль, что я не рассказал тебе сразу. Неправда, правда, очень сильно жаль», — сказал он, повесив голову, и это было вполне искренне. Нозар никогда не умел долго предаваться печали. В следующее мгновение его лицо просияло, и он уверенно заявил. — Ну, я обещаю тебе, отец! Я все исправлю, вот увидишь! Ты будешь мной гордиться! — Ну, я и так горжусь тобой! — не на шутку встревожившись, перебил его инканцо. Хотя иногда и злюсь на тебя, просто бешусь. Но что ты задумал? Я все исправлю, просиял Зар. Я убегу отсюда, сам разделаюсь ведьмами, и это гадское пятно исчезнет. Все пораженно молчали. Энканцу изо всех сил старался не рассмеяться. Лутер сдерживаться не стал. Лутер был намного выше Зара. Красивый, умный, самодовольный и всегда лучший во всем, за что не брался, включая магию. «Ну ты дал, братишка!» — засмеялся Лутер. «Да куда тебе?» «Это еще почему?» — воинственно спросил Зар. «Потому что ты маленький, глупый ребенок!» — фыркнул Лутер. «Не слушайте его! Это ему просто втемяшилась дурацкая идея, будто бы он избранник судьбы». «Я есть избранник судьбы!» Потрясая кулаком в воздухе, крикнул Зар. Лутер и командур захохотали еще сильнее, и теперь к ним присоединился и Энканцу. «О, нет! Не смейтесь над ним!» умоляюще закаркал Калибурн, прикрывая глаза крыльями. «Зар такой ранимый! Не смейтесь, Энканцу!» «Твой замысел достоин уважения, Зар», — сказал Энканцо, быстро взяв себя в руки. «И я приятно удивлен тем, что ты искренне раскаиваешься и хочешь все исправить. Это знак того, что ты наконец-то взрослеешь. Но поверь мне, я сам все исправлю и сделаю все возможное, чтобы избавиться от ведьм. А теперь отдай мне посох». Закончил чародей и спокойно протянул руку. «Хочешь избавиться от ведьм, говоришь?» Помолчав, недоверчиво спросил Зар. «Избавиться от них раз и навсегда, возможно, и не удастся», признался Энканцу. «Но наверняка есть и другие способы убрать это ведьмино пятно». «И ты разрешишь мне помочь тебе?» спросил Зар. «Ты заставишь Друда выпустить меня отсюда?» «Прости, Зар, но Друд прав. Пока мы не выведем это пятно, тебе лучше оставаться в Горминкреге. Здесь ты будешь в безопасности. Друды — величайшие волшебники дремучего леса. И если кому-то и удастся избавить тебя от ведьмина пятна, то только им». «Я могу сдерживать ведьмино пятно, даже если они не смогут удалить его!» — возразил Зар, делая шаг назад. «Ну почему ты вечно такой мрачный, отец? Почему ты слушаешь этого друда, а не меня? Калибурн считает, что я могу исправиться. Калибурн верит в меня!» «Калибурн и Ариэль проявили себя как совершенно несостоятельные советники!» — воскликнул чародей. «Они намного лучше тебя!» — взревел Зар. «Ты никогда не избавишься от ведьм, потому что ты трус! Боишься сражаться с воителями ведьмами с помощью силы наших предков!» «Перестань нести бред, Зар!» — вышел из себя Энканцо. Ты останешься здесь до тех пор, пока пятно не будет удалено, и будешь учиться держать себя в руках и знать свое место. Я твой отец, и я приказываю тебе немедленно отдать мне магический посох». Нахмурившись и став мрачнее тучи, Зар сделал еще шаг назад и закричал. «Ты не доверяешь мне! Считаешь, что я должен сидеть в тюрьме!» что я только о себе и думаю. А вот и нет. Я могу быть хорошим. Я могу все исправить. Я тебе докажу. — Нет, — крикнул Энканца, уже понимая, что совершил ошибку. — Прости меня, Зар. Я доверяю тебе. Просто я думаю, что тебе нужна помощь. Один ты не справишься. Но было уже поздно. Энканца упустил момент, когда Зар был готов отказаться от своей затеи. Друд-командор едва заметно моргнул два раза и из его глаз вырвался сгусток магии и устремился к его посоху у Зара в руках. И тут начался настоящий сумасшедший дом. Зар выстрелил из посоха могучей вспышкой магии и остановил заряд командора прямо на лету. Лутер бросился вперед и попытался выхватить посох у Зара из рук, но Зар направил посох на него, изо всех сил пытаясь сохранять спокойствие, и прошептал заклинание оледенения, которое худо-бедно помнил с уроков магии. У Зара столько лет не получалось ничего наколдовать, что сейчас его сердце заколотилось от радости и торжества, когда он, наконец, ощутил похожее на мурашки покалывание в правой руке. Оно усиливалось и усиливалось, и, наконец, магия вырвалась из его посоха приятной электрической вспышкой и ударила Лутера в живот. Лутер застыл в странной позе с открытым ртом и протянутыми вперед руками. «Вот видите!» — лопаясь от гордости, крикнул Зар. «У меня получается!» Но стоило этим самоуверенным словам сорваться у него с языка, как нос Лутера оттаял и распух, стал в два раза больше обычного размера. На пол закапали фиолетовые сопли. Потом Лутер стал уменьшаться, уменьшаться и превратился в нечто маленькое и мохнатое, такое странное, что и описать-то трудно. Одно было ясно. Никто прежде ничего подобного не видел. «Ой!» — удивился Зар. «Как оно так вышло-то? Что ты наделал? И это, по-твоему, означает быть хорошим?» В гневе воскликнул Энканцо. «Я ненарочно!» — отозвался Зар, тяжело дыша и потрясая а будто это был не посох, а бутылка с зельем, которая не сработала. будто не он во всем виноват, а посох. Трясти посохом управляющим замком не самая хорошая идея. Магия вырвалась из посоха и бешено заметалась по кабинету, отскакивая от стен пола и потолка, и в конце концов подожгла командорский стол. Замок тут же отозвался на возгорание стола, потому что здание было оснащено новейшими магическими системами защиты. С магического потолка хлынул дождь такой силы, что не только затушил огонь, но и два счета намочил одежду волшебников, которые пытались разглядеть хоть что-то через проливной ливень и облака дыма. «Ничего себе!» — ахнул Зар. «Бежим!» — зарычал одиночка, хватая Зара на руки. Вообще-то он сказал гр х -р -р", но имел в виду именно это. Оборотень одним прыжком вскочил на подоконник и выпрыгнул наружу. За ним последовали спрайты и калибурн, с которого черным дождем сыпались перья. «Я стану хорошим, отец! Обещаю!» Уже на подоконнике обернулся к отцу Зар. «Закройся!» Крикнул он, взмахнув посохом, управляющим замком. И стена позади беглецов сомкнулась, будто веки огромного глаза. Раз — и окна словно и не было никогда. Чародей и друд-командор выпустили им вдогонку по магическому разряду, но опоздали. Оба волшебника бросились к зеркалам. Командор снова моргнул, и на зеркалах замелькали виды стен замка, пока, наконец, в одном из зеркал не появился Зар и Оборотень, висящие на паре самодельных веревок с внешней стороны. «Им не убежать! Смотрите!» — сказал командор. Зар и Оборотень направились к выходу из замка, и тут черепа стали открывать глаза. Как только кончик посоха, управляющего замком, приблизился к барьеру, которого Зар до этого старательно пытался не касаться, голые черепа оскалили рты и издали невыносимый вопль. Так воет сотня лис, загнанных собаками в угол. Вопль был такой оглушительный, что спрайтов закрутило в воздухе, и их свечение замерцало. «Вот они!» Командор с довольным видом показал на зеркала. «Стражи уже идут за ними!» И правда, из казарм, расположенных во дворе замка, взмыла крылатая кавалерия. Стражи-друды на василисках, вооруженные целым набором магических посохов зловещего вида. «Скорость реагирования меньше двух минут!» — похвастался командор. «В самом деле...» рассеянно произнес чародей. Кучка будущих беглецов в панике заглядывали за крепостные стены. Там, далеко внизу, Зара ожидали его верные последователи — великан Крашер, снегокоты, волки и медведи. Они преодолели жуткое море черепов, повиснув на плечах Крашера. И все это, чтобы помочь Зару сбежать потому что Зар при всех его недостатках был из тех предводителей, которых не бросают. Спрайт по имени бывший Спрайт сидел на спине сокола Сапсана и, приложив ладонь козырьком к глазам, не сводил взгляда с Зара. За его спиной сияло странным, зловещим светом ведьмино перо, которое Зар подобрал во время своих приключений. «Почему они не прыгают?» Нервно спросил бывший спрайт, учуяв своим чувствительным спрайтовым носом до ужаса знакомый запах, доносившийся до него вместе с морским туманом и ветром. Запах крысиных костей и гниющего трупа задушенного человека с яркими нотками яда гадюки, мощного и смертоносного, как мышьяк с аптечной полки. Запах ведьм. Должно быть, ведьмы где-то рядом. Скрываются в зловещем тумане и смотрят. — Рассеянно встрепенулся крашер, услышав вопрос, бывший спрайта. Великаны очень большие, и мысли у них обычно тоже большие. Великан Зара был и вовсе и широко шагающих дальновзоров. А у этих великанов мысли не просто большие. «Огромные?» «Я вот думаю», — медленно произнес Крашер, «судьба человека предопределена звездами или же он сам творит свой путь? Существует ли вообще такая штука, как везение? И что конкретно подразумевают слова свобода воли? Это все, конечно, очень интересные вопросы. Однако в данный момент вряд ли от них было много проко. «Им пора двигаться!» – прошептал бывший Спрайт. Он нервно взглянул вверх на кромку стены и снова стал всматриваться в туман, где ему померещились крылья, когти и клюв ведьмы. «Надо уходить отсюда! Быстро!» Тем временем на крепостной стене Калибурн простонал. «Что же нам делать?» «Крылья!» — прошептал Вжикс. «Ну почему же у людей нет крыльев?» «Досадное упущение в конструкции!» — признал Зар. Идея хорошая, но сейчас нет времени развивать ее в ЖИКС. Не волнуйся, у меня есть план. Я очень-очень надеюсь, что это хороший план, — пробормотал Калибурн. Зар потряс посохом управляющим замком, прокричал слова заклинания. А потом со всей силы швырнул магический посох прямо в море черепов и прыгнул следом. Оборотень, спрайт и говорящий ворон Калибурн ринулись за ним. Зар все падал и падал, как падающая звезда прямо в море, где его ожидали верные товарищи. Что он сказал перед тем, как прыгнуть? — спросил Друд-командор, наблюдая за Заром в зеркале. — Он крикнул «Открыть все!» — ответил Энканцу. Тут самодовольная улыбка мигом исчезла с лица Друда. Скрип! Медленно, но неуклонно, сама собой открылась дверь кабинета. Бам! Распахнулись все окна, и ледяной ветер ворвался в комнату, заставил волшебников поежиться. Они взглянули на зеркала. По всему замку открывались настежь двери, поднимались ворота, таяли решетки, с электрическим шипением исчезали магические барьеры. А потом раздались топот множества ног и хлопанье сотен крыльев. — Да чтоб его окатило вонью большезадово-болотного отрыжника! — выругался друг командор в изумлении, глядя на зеркала. — Он приказал посоху управляющему замком открыть все двери, чтобы все пленники смогли сбежать. — У ваших стражей теперь хлопот полон рот, командор! — сухо произнес Энканцо. Посмотрим, как они справятся с черными анис, рограми-вонючками и прочими жуткими созданиями, которых вы упоминали. Подозреваю, им предстоит непростая битва со всеми этими злодеями. Так что вряд ли у них будет время ловить моего сына. Друд наградил его мрачным взглядом, завернулся поплотнее в свой до нитки промокший плащ, бросился к открытой двери и заорал. «Побег! Тревога! Тревога! Много попыток побега! Подать мне моего Василиска срочно!» Энкан стоял перед зеркалом и смотрел, как сын быстро исчезает из виду. Он присел за командорский стол, но тут кто-то ткнулся в его локоть и настойчиво пропищал, Мифр! На столе сидела неведомая зверушка, в которую Зар превратил Лутера. Очень несимпатичное существо размером чуть больше кролика, с длинным сопливым носом и противным, визгливым голоском. Да-да, Лутер, мне очень жаль, сказал Энканцо. Я не могу превратить тебя обратно в человека, пока не пойму, во что именно тебя превратил Зар. Постараюсь найти тебя в книге заклинаний. А пока что, боюсь, тебе придется потерпеть. У нас тут происходит кое-что посерьезнее. У Зара большие неприятности. Лутер не привык, что в жизни отца есть что-то более важное, чем он зверушка в панике заметалась по столу поливая его мерзкими черными соплями и в конце концов поскользнулась и шмякнулась прямо в лужу возможно это пойдет на пользу нам обоим вздохнул энканцо безуспешно листая книгу заклинаний в поисках заклинаний для снятия ведьменного пятна может ты склизняк нет слишком много ушей Мы были очень суровы с мальчиком. Смеялись над ним, унижали его. На лице Энканцу отражались смешанные чувства. Гнев постепенно отступил, и он с удивлением обнаружил, что гордится поразительной дерзостью и находчивостью младшего сына. Мало кто осмелится заявиться в кабинет друда командора и стащить магический посох прямо у него из-под носа. А еще Энканцо чувствовал вину, потому что не смог предотвратить это безобразие. Однако сильнее всего в нем был страх, потому что Энканцо, несмотря ни на что, любил сына и знал, что его жизнь висит на волоске. Два старых-престарых спрайта мрачно уселись на плечи Энканцо, и чародей отчаянно забарабанил пальцами по столу. Ведьмино пятно само собой не сойдет. Рано или поздно Зар полностью перейдет на темную сторону. Мы должны найти способ исцелить его. Но сначала, — вздохнул он, — нужно найти Зара, пока еще есть время. — Что я сделал не так? — задумался Энканцо. Калибурн прав. Надо было выслушать Зара. Спокойно поговорить с ним, не ранить его гордость. Но хоть мне и жаль его, — посуровил Инканцу, — он крайне опасен. Боюсь, что недостатки мальчика сильнее его достоинств. И мы все пострадаем из-за его ошибок. Быть родителем не так-то просто, как кажется. Кто сказал, что взрослые не совершают ошибок? Такова повесть о великом побеге из Горминкрега, когда впервые за тысячу лет в одну ночь сбежать из тюрьмы удалось не одному, а всем узникам. Еще много-много столетий спрайты будут передавать эту историю из уст в уста. Слишком уж она хороша, чтобы о ней забыть. Разумеется, всех узников схватили и водворили в их камеры. Всех кроме двоих — волка-оборотня по имени «Одиночка» и Зара, сына Энканцу. Он стал первым за всю историю перевоспитательно-исправительного центра Горминкрэг, кому удалось сбежать и пересечь море черепов затонувший лес на спине снегокота в сопровождении животных и оборотня. «Я избранник судьбы!» Воскликнул Зар, выбираясь на противоположный берег моря черепов. «Судьба на моей стороне!» Провозгласил он и исчез осененной славой, ликующей и, наконец-то, свободной в чаще дремучего леса. Но неужели Зар действительно был хозяином своей судьбы избежал благодаря лишь собственной смекалке и везению? спешу сообщить вам, что русалы бородачи, рыбы кинжалы или обсороты, которые должны были утащить Зара и его спутникам на дно морское, получили кто удар когтем под ребра, кто кислоту в легкие, кто дуновине темной магии в уши и только поэтому не успели напасть на наших друзей. Ведьмы не подпустили их к беглецам, но зачем ведьмам? Помогать Зару сбежать. Мы ведь с вами уже говорили о том, что порой истории принимают самый неожиданный оборот. Зар и его друзья плывут под водой через затонувший лес. Объявление. Разыскивается Зар, сын Энканцу, сбежавший из тюрьмы Горминкрек. Всякого, кто может схватить его, ждет щедрое вознаграждение. Подпись Друд Командор. Вы уж извините, но мы с вами дошли только до конца второй главы. А теперь мне придется напомнить вам о короле-ведьм. Он все еще томится в тайном месте за много миль отсюда, в ведьмовых горах. Глубоко под землей в этих горах есть пещеры, о которых никому не ведомо и там висит множество огромных темных коконов. В этих коконах веками спали ведьмы. А не так давно коконы начали лопаться, и из них стали высовываться конечности и перья, клювы и морды. И вот уже несметные сонмища ведьм расправили жуткие крылья и вылетели из пещер, чтобы сеять повсюду смерть и разрушение. Один лишь король-ведьм даже не шелохнулся. Он отправил свои войска на войну, а сам не сходил с места, ибо он ждал и, боюсь, копил силы для грядущей великой битвы, склонив на грудь огромную голову с такой пастью, что мог бы заглотить оленя целиком. Он висел высоко под потолком. И если бы вы зашли в этот зал, когда-то построенный для великанов, то не сразу бы заметили его, хоть король-ведьм был и огромен. Долг рассказчика велит мне предупредить вас о том, что король-ведьм висит в этом темном зале, словно меч в любое мгновение готовый сорваться вниз. Но пока что он еще очень и очень далеко от наших героев, дорогой читатель. Зару удалось сбежать из тюрьмы гормин другая наша героиня виш надежно укрыта за построенной матерью великой стеной на самом востоке земель воителей и пока виш остается там ей ничего не грозит железный оплот воителей крепость королевы психоры Перелетят дальше и нам придется следовать за ними говорили же вам в этих лесах Повсюду подстерегает опасность.